Глава шестая. Забавы в парижском стиле. В таком бешенстве Даша Глеба еще не видела. Он держался, как мужику и положено, не срываясь на истерике с матерщиной, но глаза от ярости стали совершенно стеклянными. Сидел, привалившись к стене, смолил сигарету за сигаретой и, судя по вдохновенно озверевшему лицу, строил планы роскошной мести. Увы, и Даша прекрасно сознавала, что это не в его возможностях. Может быть, и не в ее. Те, кто устраивает такие фокусы, попадаются редко. Их час назад выставили на кухню, а в комнате шуровали гений фотографий Паша Тимонин и двое узких специалистов-практиков. Возглавлял все это предприятие мрачный неразговорчивый даже среди своих подполковник Граник, доверенное лицо Дронова, ведавший в городском УВД, едва ли не самый таинственный и законспирированный службой, в чью задачу входило выявлять внедренки в собственных рядах, от провода криминала до агентуры соседей. Естественно, столь увлекательное занятие в два счета сделает мизантропом любого. «Придется, наверное, все-таки заявление подать», — сказала Даша осторожно. «Да хоть сто, если надо». Махнул рукой Глеб. «У тебя-то как, лопатками стену чувствуешь или не столь мрачно?» «Да вроде обошлось», — как можно беззаботнее ответила она, чтобы не нагнетать трагедию. «Я все же, скромно говоря, кадр не из бросовых. Спишут на милой забавы обрученных». Такое впечатление, что тут постарался осколок прежних эпох, когда по любой аморалке лупили из крупного калибра. «Может, он и пытается такое впечатление произвести», — сказала Даша, — «вокруг тебя в последние дни ничего необычного не происходило?» «Кто знал? Я ж не присматривался. Могли сто человек следить. Нет, а вообще? Не обязательно слежка?» Он старательно задумался, уставясь в потолок и, шевеля губами для лучшей концентрации мысли, мотнул головой «Ничего такого не могу припомнить». «Думаешь, меня замажут?» «Как ни крутя компромата не отыщешь. Ты у меня единственная порочащая связь, как оказалось». «Не скалься», — сказала Даша. «Надо поосторожнее. Подберут ключики, подкинут ствол или пакет с аношой. Придется потом из кожи вон лезть. У меня замки получше, и все равно отмычку стрячали. Собаку бы завел, что ли». «Так это ж кормить и водить! Она, бедная, сутками меня дожидаться будет!» В дверь позвонили, и Даша пошла открывать. Вернулся один из подчиненных Граника, еще более загадочный и мрачный, чем его шеф. В комнате оживленно зашептались, и работа, судя по звукам передвигаемой мебели, пошла еще энергичнее. Минут через пять на кухне объявился Граник, присел на табуретку, Значительно помолчал, спросил Глеба, в последние дни никакие мастера не заявлялись? Слесаря там, электрики, краны проверять. Вообще не помню, когда и были. — Ну, пойдемте глянем, — сказал подполковник. Навстречу им из комнаты гуськом потянулись немногословные практики, на ходу зачехляя фотоаппараты и закрывая маленькие таинственные чемоданчики. Балконная дверь оказалась открытой, в комнату натянуло ноябрьского морозца, из балкона вжидательно смотрел Паша. Подполковник показал пальцем наверх окна. Паша завозился, держа обеими руками над головой что-то вроде полупрозрачного провода. Оказалось, это не провод, а леска, очень тонкая жилочка. Ее конец вдруг показался прямо из оконной рамы, рядом с форточкой, вылез сантиметров на пятнадцать, и граник выставил ладонь. Достаточно. Вот это и есть предельно точная иллюстрация происходившего. В раме сверхтонким сверлом была просверлена сквозная дырка. — А опилки? — пожал плечами Глеб. — Я бы видел. Сверхтонкое сверло. — повторил подполковник, — в некоторых известных мне комплектах такой аппаратуры есть нечто вроде пылесоса с большой силой, засасывающего опилки назад по направлению к сверлящему. Потом пропускается миниатюрный объект раза в три тоньше спички. Объектив, скорее всего, был прикреплен к световоду, тщательно приклеенному вдоль рамы и, вероятно, сливавшемуся с ней по цвету, уходившему в соседнюю квартиру. Он говорил размеренно и сухо, словно читал лекцию. «Балкон у вас был заклеен на зиму, а с улицы, снизу, ничего этого не видно. Те, кто расположился в квартире, имеющей с вашей общий балкон, имел возможность предаваться фотографированию сколько душе угодно. Затем световод выдернули, дырку тщательно замазали снаружи, мы нашли... выходное отверстие со стороны комнаты только с помощью лупы, потому что твердо искали нечто подобное. «Они же в таком случае должны были перелезать на балкон?» — спросила Даша. «Раза два, как минимум». «Ну что ж, такое ухитряются проделывать, не привлекая к себе внимания даже мелкие воришки. А здесь работали профессионалы. Аппаратура такого типа вещь дорогая и сравнительно редкая». Используется либо спецслужбами, либо крайне серьезными частниками. Квартиру мы уже проверили. Сдавалась в наем, наниматель внезапно испарился до конца оговоренного срока. Сейчас возьмем ордер, посмотрим там пальчики, вообще оглядимся. Но это должен предупредить Дарья Андреевна исключительно для чистки совести и формальности ради. «Это почему?» Глеб воинственно придвинулся к нему. «Вашего же сотрудника недвусмысленно пытаются...» гранник отстраненно пожал плечами. «Строго говоря, мы имеем лишь дырочку в косяке, ничем не отличающуюся для данного случая от дырки от бублика. Это не улика и не доказательство». Я не рассчитываю, что шаловливые соседи из-за стенки вернутся в квартиру, но они сейчас могли бы там преспокойно попивать пивко и с ухмылочкой слушать нашу суету. Если вынесли из квартиры аппаратуру. Уличить их решительно невозможно. А коль они вдобавок представляют не государственное ведомство, а частное лицо, их полное изобличение кончится лишь гражданским иском, который трудно перевести в уголовный. Но если так и произошло бы... «Процесс имеет все шансы закончиться наказанием ниже нижнего предела, то есть пшиком, нулем». А фотографии», — рявкнул Глеб. «Сначала нужно доказать, что фотографии сделаны с помощью ненайденной пока аппаратуры, но опять-таки за то, что фотографы послали снимки генералу, наказание уголовным кодексом не предусмотрено. Я бы не взялся даже подвести их под мелкое хулиганство».